Большей частью первое место за столом занимала Мими, которую мы никто не уважали, и обед много потерял своей прелести. Обед уже не был, как примаман или бабушки, каким-то обрядом, соединяющим в известный час все семейство и разделяющим день на две половины. Мы позволяли себе опаздывать, приходить ко второму блюду, пить вино в стаканах, чему подавал пример сам Сен-Джером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 как хрипят часы в официанской, чтобы бить два, с салфеткой на руке, с достойным и несколько строгим лицом тихими шагами входит Фока. «Кушанье готово», — провозглашает он громким протяжным голосом, и все с веселыми, довольными лицами, старшие впереди, младшие сзади, шумя крахмальными юбками и поскрипывая сапогами и башмаками, идут в столовую